Кэтрин Мур 6. Вертолет приземлился. Ко мне бежали люди. Они незнакомы мне. Я не могу прочитать их мысли. Я не могу ясно их увидеть, все мутнеет, сливаясь в волнующуюся рябь теней. Что-то соскальзывает мне на шею, что-то прижимается к моему затылку. Индуктор. Человек опускается на колени рядом со мной. Врач. В его руках шприц. Укол. Потом. Сначала индуктор. Ведь ни один из нас не должен умирать в одиночестве. Или мы, Болди, или мы носим индуктор, сделавших всех людей телепатами. Индуктор начинает действовать. Я хотел бы спросить врача, буду ли я жить, но теперь я понимаю, что это не важно. Я знаю это. Ведь тепло и жизнь возвращаются во Вселенную, и я больше не одинок. Важно лишь то, что мой разум... Сам более не отрезан от всего и не ущербит. Мой разум расширяется, соединяется с моим народом со всей жизнью по мере того, как я поднимаюсь из этой одинокой могилы, в которой лежал и я. Мы... мы один человек. Долгая-долгая война кончилась, и ответ был дан. Мечта очистилась, и пламя сердца под надежной охраной. Теперь оно никогда не погаснет, пока не умрет последний человек. Конец рассказа Кэтрин Мур шесть. Текст озвучен Михаил. Let's we'll go.